Глава 14. Спохватились мы только когда огромные напольные часы в гостиной мистера Гритта заскрепели и мерно принялись отбивать время. 9, 10. Опаздываем, вскинулся Хаган. Ты и ты оставайтесь здесь на случай, если мы всё же что-то проглядели и преступник решит сюда наведаться, чтобы подчистить следы. Остальные за мной. Оперей одеться, робко заикнулась я. Некогда, рявкнул начальник, выталкивая меня за дверь чуть ли не силой. Пойдёшь, как есть. В форме? Я едва сдержалась, чтобы не покрутить пальцем у виска. С ума сошёл. Ты прямо с занятий, что ли, сбавил напор, хак. Хотя, что это я, конечно, с занятий. Я же сам тебя вызвал, голова садовая. Мы с ним переглянулись, и я задумалась. Ехать ко мне домой некогда. Живу я на другом конце города. Пока туда, пока обратно, там и бал закончится, а нам желательно не выделяться из общей массы. Если мужчинам ещё возможно подобрать что-то из гардероба проживающих во дворце знакомых, то со мной точно будет проблема. Придворные дамы предпочитают не делиться туалетами раз и два, все их платья кумушки знают наперечёт. Стоит мне появиться в ношенном, как на меня уставится пол зала. Вся маскировка насмарку. Вряд ли хаг в курсе таких интимных подробностей женской психологии, но, учитывая, что он женатый человек и изредка всё же бывает при дворе, спорить со мной он не стал. И то хлеб. Куда? лаконично поинтересовался он, садясь за руль. В бордель, так же коротко отозвалась я. К Адалин. У неё наверняка что-нибудь тематическое найдётся. Что там за бал-то хоть? Маскарад. Немного заторможенно ответил Хаган, после чего мотнул головой и не слишком разборчиво пробормотал: "Всё у неё не как у людей". "Логично, я же дракон", серьёзно кивнула я. Подруга не подвела, обрадовалась, что не только пришла навестить её, но и клиента привела, расстроилась, узнав, что Хаг прочно женат. Ивирена сожжёт её заведение, если узнает, где он был. И снова просияла, услышав, что нужна её помощь. "Оденем вы в лучшем виде", заверила она меня и потрясла колокольчик, призывая свободных девочек. Их было не слишком много. Я заявилась в разгар рабочего времени. Хаган попеременно краснел и бледнел, видимо, в красках представляя себе, что с ним сделает дражайшая супруга, если узнает об этом моменте расследования. Вокруг меня завертелся вихрь коротких юбок. Начальник затравлено забился в угол, надеясь, что ни один начёсанный волосок не осядёт на его форме, и периодически зажмуривался. Думаю, он так лицом к лицу с бандой головорезов не потел. В рекордные сроки меня накрасили, причесали и переодели. Пожалуй, я бы сама себя в зеркале не узнала. Вот что значит профессионалки. И без всякой магии, одними подручными средствами. Маску, как заправский хирург, Адалин вытянула, не глядя руку, и помощница вложила в неё нечто тонкое и кружевное. "Это точно не подвязка", подозрительно уточнила я. "Обежаешь", отозвалась она, жестом приказывая мне повернуться. Я послушалась, прикрыла глаза, чувствуя, как на затылке копошатся проворные пальцы. Аккуратно, не задевая причёску, фиксирующая последнюю деталь. Готово. Принимайте, мистер комиссар. Я начальник участка. Обречённо вздохнул Хаг, и оценивающий уставился на меня. Брови его вздёрнулись, но замечания не последовало. Что, всё плохо? неуверенно уточнила я, оглядываясь на зеркало снова. На меня сквозь затенённое цветочное плетение смотрела незнакомка. Чёрный сатин переливался в свете ламп, как водная гладь. Мелкая россыпь камней, стекляшек, разумеется, но выглядевших вполне убедительно, создавала иллюзию отражающегося в платье ночного неба. Вроде прилично. Юбка отстёгивается, тут же вклинилась Адалин. Можно частично, можно целиком. Спасибо, это удобно. Наверное, Слабо пробормотал Хаган, видимо, представив, для чего это может понадобиться в борделе, и поднялся. Всё прекрасно, пойдём? Да, конечно, покладисто согласилась я, внимательно изучая соединяющую подол и корсет шнуровку, чтобы не дёрнуть за что-нибудь не то в самый неподходящий момент. На первый взгляд, держалось всё крепко. Сердечно поблагодарив подругу и клятвенно пообещав заглянуть в ближайшие дни на коняечок, я поспешила в солет за начальником. Когда мы добрались до дворца, бал уже был в самом разгаре. Нам удалось незаметно влиться в толпу. Не хватало ещё, чтобы агентов громко объявили как почётных гостей. К своему облегчению я поняла, что ничуть не выделяюсь. Правильно я к Адалин заскочила, уж кто кто А она знает вкусы и нравы знати всё же элитное дорогое заведение квирино в костюме павлина я узнала не сразу а за преступником как ты бегать будешь поинтересовалась я оглядывая с уважением его длиннющий хвост он отстёгивается махнул рукой стажёр ха как от чего-то покраснел мистер вэйн дракон сообщил парень и я вздрогнула По понятным причинам мы решили списать все странности поведения соплеменника на редкий вид оборотничества. Квирина в деталях не посвящали, так откуда он, вон он, среди дам. Я с трудом разглядела советника короля за ворохом пышных юбок и выдохнула с облегчением, а затем фыркнула. Шутник Хренов дракон нарядился драконом. переливающаяся ткань, имитирующая узором чешую, набитый чем-то хвост, растопыренные крылья на проволоке и почему-то рога на макушке. Длинные и изогнутые, они величественно колыхались. Стоило Дариану повернуть голову к очередной воздыхательнице. Король не обманул. Придворные дамы действительно не слабо заинтересовались моим соплеменником. А это зачем? Я растопырила два пальца и приложила к собственной голове для наглядности. Ну как же, у драконов же наросты. Вытаращил глаза от моей неосведомлённости Квирин. Вообще я думала, они должны быть крупнее и больше их. В книжках рисуют целые гребни. Я раздражённо запыхтела, довярвывающиеся наружу нецензурные советы, куда любители понапридумывать небылиц, могут запихать себе эти самые наросты или рога, или гребни, пришла очередь Хага фыркать. По крайней мере, похитить его теперь проблематично, проглотив невысказанное, отметила я. В ковёр точно не влезет. Это да, согласился начальник, но я его уже не слышала. Меня как магнитом потянуло в дальний угол зала. Протиснуться сквозь толпу оказалось не так-то просто. В самых неожиданных местах из людей торчали то перья, то хвосты, а про неопрятные платья вообще молчу. Но мне удалось. Остановившись, я недоумённо огляделась. Угол как угол, алков для отдыха уставших танцоров. Два кресла, столик. Одно из сидячих мест было занято. Мои ноги сами отнесли меня ко второму. Вы позволите? мурлыкнула я своим настоящим голосом, грациозно присаживаясь напротив мистера Фирса. Интересно, что он здесь делает? Не похож ректор на бездельника, прожигающего жизнь на балах. Мы-то тут по делу, послы и дипломаты тоже, а вот вся остальная массовка завести полезные знакомства и хорошо выпить. У меня нехорошо засосало под ложечкой. А если он здесь с целью проследить за похищением Дариана или чтобы самолично наложить на него какое-нибудь заклинание, вроде того же подчинения. Не уверена, что оно подействует на драконов, но изобрели его после нашего исхода с материка, а запретили так давно, что проверить эффективность мне и в голову не приходило. Тем более я понятия не имею, как оно выглядит. Вспомнились стеллажи с редчайшими книгами в закрытой секции библиотеки. Мистер Фирс же, любитель всякой запрещёнки, вдруг он в одной из старых книг наткнулся на столь полезные руны. Вы уже сели? не слишком дружелюбно отозвался ректор. Так что можно, конечно, а мне, пожалуй, пора. Он поднялся, намереваясь уйти. Ну уж нет. Если он замыслил что-то дурное, я не позволю ему совершить преступление, до того, как заполучу от него драконёнка, разумеется. Только до тех пор. Да-да, Диди, успокаивай себя, что ты не влюбилась без памяти в потенциального преступника, ехидно посоветовала самой себе я, вскакивая следом за Афирсом. Наши лица оказались так близко, что я чувствовала кожей его дыхание. А в ушах отдавалось учащённое сердцебиение. Похоже, он не так безразличен, как хочет показать. Мы знакомы? неожиданно спросил ректор и потянулся к моей щеке, намераясь стянуть маску. Я рефлекторно отшатнулась. Мы раньше не встречались, так что опознать бы он меня не сумел, как и не заподозрил бы во мне уже знакомую студентку. Но от чего-то показывать своё лицо мне не хотелось. Но ведь всё равно не совсем моё, не настоящее. Так зачем? Очередная маска под маской, осознание того, что я в любом случае его обманываю, осела горечью на языке. Возможно, грустно улыбнулась я, перехватывая его руку и сплетая наши пальцы. А может, нам ещё только предстоит познакомиться? Почему вы не в костюме? Мистер Фирс неловко пожал плечами, но вырываться не стал. Не люблю подобные сборища. Если бы не прямой приказ его величества, и на этот раз бы, пожалуй, отсиделся дома. С костюмом всё банально. У меня его нет. Решил, что этого хватит. Он указал свободной рукой на узкую чёрную полоску с двумя прорезями, перечёркивавшую его лицо в районе глаз. Не сказать, чтобы его маскировка поражала воображение. Но, пожалуй, я бы узнала его в любом обличии. Жаль, что люди так не умеют. До меня с опозданием дошла первая часть его фразы. Прямой приказ. Похоже, Хаг постарался донести до Лендерта нашу гипотезу о причастности кого-то из техномагического, и король потребовал присутствия всех подозреваемых. Учитывая виртуозность владения очищающим заклинанием и запрещёнными рунами, это вряд ли студенты Они могут быть в подхвате, помощники, вольные или невольные, но не основные организаторы. А нам нужен главный. И, к сожалению, пока что под все критерии лучше всего подходит именно мистер Фирс. Впрочем, магистр Киридан тоже вполне вписывался. Я на мгновение представила сухопарого старика с трубом в руках и дёрнула головой. Да он же сломается. А вот ректор в расцвете сил и формы вполне может дотащить и одного, и двоих. Кажется, я увлеклась разглядыванием проступающих под смокингом рельефных мышц. Мистер Фирс оказался удивительно физически подготовлен для кабинетного червя. Я это ещё прошлой ночью, когда он нёс меня на руках, отметила, а сейчас так близко его тело соблазняло и манило. Проклятая парность. Усилием воли я отвела глаза и всмотрелась в развлекающуюся толпу. Ага, вот и травник, мистер Тальвин, переодевшийся, ожидаемо, в дерево, помахивает ветвями. Рядом с ним магистр Киридан. Он тоже, как и мистер Фирс, не стал заморачиваться с костюмом и пришёл в смокинге, неудачно подчёркивающем его худобу. Позади них, безуспешно делая вид, что случайно мимо проходил, толокся Павлин Квирин. Молодец, бдит. Отслеживая полицейских, я быстро отыскала всех преподавателей из Техномагического. Может, выйдем прогуляться? Я слышал, королевский сад чудесен осенью, шепнул мне на ухо мистер Фирс. Шея моментально покрылась мурашками. Что это? Попытка соблазнения или похищения? Не попробую, не узнаю, решила я и кивнула. Теперь уже ректор потянул за наши сцепленные руки, но не в попытке освободиться, а увлекая за собой. Высокие стеклянные двери были распахнуты настежь, впуская прохладный ночной воздух в переполненный зал. То тут, то там по дорожкам прогуливались парочки. И мы совершенно органично вписались в это романтичное общество. Мистер Фирс положил мою ладонь себе на локоть, притиснул её к боку, чтобы не сбежала, и двинулся прогулочным шагом по аллее. Имя своё вы, разумеется, не скажете, констатировал он без признаков вопросительной интонации. Нет, конечно, протянула я кокетливо. Не будем нарушать настроение вечера. Жаль, я всё же предпочитаю знать, с кем имею дело, вздохнул ректор. Считайте меня занудой. Ну что вы? не слишком убедительно возразила я и замолчала. Мы уходили от оживлённых тропинок всё дальше, глубже в сад, и внутри заворочилось дурное предчувствие. А ну как он заподозрил, что я участвую в расследовании? Убивали тем сложным способом только мужчин. Но это не значит, что в Вальбурге ни разу не находили мёртвых женщин. Придушит и сбежит. Ищи его потом. То есть он надеется придушить. Окончательно запутавшись, я занервничала не на шутку, так что когда горячая ладонь вдруг легла мне на шею, я среагировала на инстинктах, не парных, а самозащитных. Ректор совершил в воздухе красивый кульбит и неудачно приземлился на ступеньку беседки, к которой мы успели незаметно для меня подойти. Приглушённо охнув, он скривился и сел, потирая ушибленное место. "Ой, простите, пожалуйста", рефлекс пролепетала я растерянно. "Отличные у вас рефлексы". Несмотря на явный дискомфорт от удара, одобрительно отозвался мистер Фирс. "Но у меня не хуже". рывок, и я сижу на его коленях. Но ну, я могла, конечно, упереться или увернуться, но зачем? Судя по разлившемуся в воздухе аромату мужского желания, похищать меня, если и собирались, то вовсе не с целью убийства.